Глава 40. Ну что, Сава, когда берешься да обустроишься, сразу отпиши. Адрес не забудешь? А я его в три разных бумаги записал Александр Яковлевич. Так то оно понадежней будет. Через полгода ждем с вас? Буду. Не люблю долгих прощаний, так что до встречи. Бывший денщик и Григорий. Проводили своего командира взглядами, переглянулись и, не сговариваясь, полезли в карманы за папиросами, прикурив с особым шиком от зажигалок, уже становящихся модным аксессуаром у каждого настоящего мужчины. Также синхронно вернули их в специальные кармашки-чехольчики на поясе и двинулись к Марысе, бдительно охранявшей немаленькую кучу баулов и узлов. Первым молчание нарушил совватей. — Гриш, а чего Александр Яковлевич смурной такой? Случилось, что ли, чего? — Да сам толком не знаю. Письмо ему какое-то пришло, вроде отстряпчиво. Как прочитал, сперва злющий ходил, а потом задумчивый, а потом и сам видишь. — Торгаш еще этот, ну, ты знаешь. Должен посыльного прислать, а сам как умер, невесточки. Чтобы вот черти в аду почаще в котел макали, да кочергами парили. — Дела... Прямо хоть не уезжай. Я тебе дам, не уезжай. Командир сказал, пора, значит, вперед из песней. Пошли, помогу затаскивать ваше барахло. Или сам управишься. Чего торопиться? Через час же только отправление. В вагоне поди, духота страшная, толкотня. Ну да. Мне еще по делу кое-куда нужно заглянуть. Переговорить. Знаю я твои дела. Сам бывало туда заглядывал. Салва слишком поздно сообразил, что Марыся с Ульянкой близко и все слышат. Причем молодая жена, неделя не прошло, как повенчались, как-то нехорошо смотрит на своего благоверного. Ну, чего замолчал? И какие такие дела, а? А то ты не знаешь, какие. Поручения Александра Яковлевича исполнять. Всякие разные, конфиденциальные. И говорить про них нельзя. Ведь так, Григорий? Вот. Ну, давайте, что ли, грузиться. В Олькуш старший Унтер вернулся только под вечер. Усталый, но очень довольный удачно прожитым днем. Зашел в казарму второго взвода и, успокойный, отправился прямиком на квартиру к штаб посидеть, поболтать на разные темы, повозиться с оружием, продегустировать что-нибудь вкусное и некрепкое или если у Александра было подходящее настроение, выслушать очередную интереснейшую лекцию. Григорий останавливаться на достигнутом не хотел, старательно повышал свой образовательный уровень и уже мог сдать экзамен за, ну, как минимум, старший класс реального училища. Не любого, конечно, а какого-нибудь провинциального, и все же результат его откровенно радовал. Тем более, что князь объяснял все очень доходчиво, да вдобавок приводил многочисленные примеры параллели из жизни заставы. Ну как тут не запомнить? А вообще, Унтер подметил за собой одну интересную вещь. Жизнь гражданского человека, а в данном конкретном случае еще и далеко не бедного, манила его все больше и больше, с одним условием, что он будет при командире. Хозяин квартиры встретил позднего гостя в одних штанах и с револьвером в руке. Фу, жарко. Ой, и мне тоже плесни. Поставив рядом с Александром бокал с его любимым вишневым ликером, Григорий со вздохом облегчения расстегнул все пуговицы на своей куртке и присел на диванчик, с интересом разглядывая очередное пополнение хозяйской коллекции оружия, разложенное на чистой тряпице. Вроде ж никого не задерживали. Это рот мистер Николаев подкинул. Попрошайка. В смысле? Да он ко мне как не придет, так сразу новыми заявками трясти начинает. То патронов, то пистолетов. Теперь вот зажигалки распробовали. Взамен раритеты всякие подкидывает. В этот раз пять револьверов разом приволок. «Это сколько же у тебя, командир?» «168 револьверов и 27 винтовок. Сестрорецкий. Ну и 19 винчестеров под револьверный патрон тут». «Теперь вот опять пополнение случилось. Как видишь. Третий раз за последние полмесяца». Последний раз, щелкнув курком в холостую, князь удовлетворенно кивнул и принялся бережно заворачивать древний, еще капсульный, Кольт Паттерсон в промасленную трепицу. Вроде все. Это последний был. Завтра все в Сестрорецк отправлю. На склады. Там сохраннее будет. И еще кое-что. Книги, записи, одежда. Одних бутылок с коньяком штук 50 будет, если не больше. Как-то оброс барахлом незаметно. прям самому удивительно. А путешествовать надо налегке. Кстати, у тебя есть что из багажа лишнего? Да откуда? «Бедному собраться, подпоясаться». «Бедный. А духами от тебя пахнет вполне дорогими. Правда, женскими. Да это... ты еще покрасней». «Я тебе не говорил, что Валентин Иванович посылку прислал?» «Ну, а с чем?» «Тебе понравится. Вон она стоит, в соседней комнате. Все три ящика». Григорий, позабыв про все на свете, рысью двинулся знакомиться с очередными приятными вещицами. А что еще могут прислать с оружейной фабрики ее владельцу? Минут десять был слышен только шорох и позвякивание. А когда Унтер вернулся обратно, Александр не выдержал и натуральным образом заржал. И в самом деле. Григорий, дорвавшись до сладкого, тут же одел экспериментальный комплект-штурмовик, включавший в себя не только встроенные вшитые бронепластины по корпусу и частично рукам и ногам, плюс усиленные наколенники и налокотники, Ну и различный обвес, тактическую кобуру с там на животе, нож в удобном набедренном чехле ножных, а на поясе четыре магазина к пистолету и пара подсумков под патроны для огрения, специальные перчатки с успехом заменяющие кастет, стальная каска. Картину завершал Винчестер в руках и суровое выражение лица типа «За шибу не замечу». С тебя в пору плакат рисовать, да врагам империи показывать, чтобы трепетали в ужасе. Вещь! Прям как на меня делали. Так на тебя и делали, один тебе, один мне. Так и будешь в нем париться? Набегаешься еще, надоест. Там и огрень укороченную прислали, так сказать, оценить. Григорий с неохотой вернул амуницию в ящик и принялся оглаживать оружейный пробничек, разглядывая и прибериваясь. Пострелять бы с карабина. Ты его с собой забери, а завтра, как дистанцию проверять будешь, опробуешь и отзыв напишешь для Валентина Ивановича. Я тоже приложусь, как время будет. Только дозорных предупреди и патроны не забудь. Эх, вот сейчас поплавать бы, сласть в речке или в озере. Так это, может, завтра вечерком? Да нет, сам знаешь. Откупчика вестовую в любой момент появиться Может. Может. Не больно-то он спешит появиться. Командир, давай я с ним немножко потолкую, а? А то ведь до страшного суда ждать будем. Не, он мне целый нужен и здоровый. Тем более, что все идет по плану. Просто почтенный Максим Эдуардович в одиночку терпеть убытки не желает. Вот и уговаривает знакомых купцов поучаствовать финансово в освоении будущей контрабанды. Ничего, это нам только на пользу. Больше трофеев достанется. Из крючка он не снимется. Мне про него каждый день новости рассказывают. — Да ну! — Ха! Так вот зачем к тебе пацанва каждый день прибегает? — Ну да. Ты пока с возчиком беседовал, я уличных мальчишек подрядил за нашим знакомцем присматривать. Всех трат два рубля в день. А сколько интересного рассказывают? Полицмейстер, наверное, половины того не знает. Мне бы раньше об этом задуматься. Какие возможности упустил? «А чего так дорого-то?» «Так они не за одним купцом следят, а еще и за перекупщиками шпионят помаленьку. Мне на такое хорошее дело денег не жалко. Так что недолго ждать осталось. Самое большее дней пять». Александр немного ошибся. Посыльный от Баунгерера прибежал на следующий день. Прочитав короткое послание, князь ненадолго задумался и, не обращая внимания настоящего рядом с ним курьера, Того самого мальца из лавки. Тот мялся, переступал с ноги на ногу, но уходить не спешил, вопросительно поглядывая на офицера. — Что-то еще? — Ага, хозяин, это, про какой-то договор. — Надо же, какой у тебя мнительный хозяин. Выполнит то, что должен, и больше меня не увидит, даю слово офицера. Теперь все? Ну тогда давай, беги. Перечитав записку еще раз, князь аккуратно сложил ее и спрятал в карман, после чего посмотрел на часы и вернулся обратно в канцелярию дожидаться Григория. Пока тот вдоволь наиграется с новой игрушкой, да проверит все посты, как раз станет попрохладнее. Завтра в ночь, вернее под утро, теперь главное возчика не проглядеть. Где он будет ждать, там и мы пристроимся неподалеку. Взять что ли Игоря с собой? Давно ведь просится поучаствовать в охоте. Как раз его взвод журить будет. Но первым появился не Унтер, а ротмистер Разуваев. Молча прошел в офицерскую комнату, грузно уселся за стол, после чего уставился на своего подчиненного тяжелым взглядом. Посидел так минут пять и, не дождавшись никакой реакции, наконец разродился. — Штаб, ротмистер, вы отдавали приказ о вырубке леса в зоне ответственности моего отряда? — Никак нет, господин ротмистр. Я распорядился прорядить кустарник для улучшения обзора местности, и, насколько я знаю, половина работы уже выполнена. — Позвольте поинтересоваться, кто же вам разрешил отдавать такие указания? — Прежний командир заставы. Номер приказа можете уточнить у писаря. Разуваев привычно побагровел, но сумел сдержаться и почти вежливо приказал. Немедленно прекратить вырубку и потрудитесь написать рапорт с объяснениями по поводу вашего самоуправства. Сразу после получения вашего приказа в письменной форме. Будет вам приказ, штаб мистер, будет. Далее. Командир заставы бросил на стол перед собой немного помятый конверт и довольно усмехнулся. Мне стало известно о том, что вы позволяете себе проводить незаконные обыски на хуторах, угрожать расправой их хозяевам. Если он ждал, что Александр начнет оправдываться, то остался сильно разочарован и его ответом, и его спокойствием. Так в чем же дело? Надо немедленно передать этот документ по инстанции для самого строгого разбирательства. Конечно, если это написано не анонимом. Ежели да, то его следует передать в полицию для установления личности отправителя. Одним словом, поступить так, как полагается по инструкции. Когда я могу получить ваш приказ на руки? Выйдя из канцелярии, князь облегченно вздохнул и отправился в казарму своего взвода. Лучше посидеть час-другой с солдатами, чем пять минут с командиром. Господи, дай мне силы не убить этого... Скорее бы уж отставка. Интересно, ротмистер действительно такой недалекий или прикидывается? Неужели не понимает, что подписывает? Да... Когда прилетел голубь от наблюдателей Александр как раз закончил подгонять на корнете Дымкове Свой старый комплект защиты И принялся укладывать в ранец световые На гранаты они не тянули Но взрыв пакетами их обозвать можно было И четыре саперные шашки в осколочном варианте «Командир, есть! Аж две телеги с высокими бортами!» Проехали в сторону старых прудов с полчаса назад. Ребята за ними пошли, в отдалении. Старые пруды? Посты с девятого по одиннадцатый. Значит, подходить будут по сухому оврагу. Больше для такого количества народу удобных мест нет. Игорь, старайся держаться поближе ко мне или к Григорию. Корнет, краснее нежданным румянцем, коротко кивнул. Узнав о своем участии в засаде на контрабандистов, Дымков едва смог удержаться от радостного вопля, а потом стал необыкновенно молчалив. От предвкушения новых впечатлений, наверное. В выделенный ему винчестер вцепился так, что пальцы побелели. И только чистка смазка любимого орла смогла вернуть ему душевное равновесие, но и непривычную разговорчивость. Выдвигаемся. С первых же минут пошли накладки. Вначале они едва не напоролись на ротмистра. Затем один из ветеранов чудом не выколол себе глаз острым сучком. Пока добрались до линии секретов, царапинами обзавелись все без исключения. И это мы еще заранее примерялись, где идти, и места знакомые. Тяжко без ПНВ по ночному лесу бегать. Игорь, сигналь своим. На тихий переливчатый свист из кустов выбрались дозорные с берданками наготове, Подозрительно присмотрелись и поспешили к своему командиру. «Все тихо, ваш броть. «Тихо, это хорошо!» Узнав ком взвода 2 по голосу, дозорные вытянулись еще сильнее и замерли в ожидании распоряжений. «Значит так, кого увидите, сразу стреляйте, потом посмотрим, кто это был. Напоминаю, с места не двигаться. У остальных дозоров тот же приказ. По льбу услышите, сидите тихо и подранков высматривайте». «Своих только по ошибке не подстрелите. Обратно пойдем после рассвета. Все ясно? Тогда исполняйте. Слушаюсь, ваш бродь!» До места добирались почти полчаса, с частыми остановками, медленно и осторожно, периодически замирая и прислушиваясь к окружающему миру. А как добрались, молча и тихо расползлись, каждый на свое место. Только Корнет поначалу замешкался, но затем его утянул за собой Григорий. Потом все дружно поклацали затворами и затихли. Спустя два часа Александр почувствовал легкую сонливость. Еще час спустя она перестала быть легкой. Чтобы развеять подступающую дремоту, он несколько раз потянулся, а затем энергично растер себе уши. Даже слишком энергично. Правая после такого массажа стала слегка гореть, зато зевать больше не тянуло. Решив скоротать ожидания за обдумыванием ответов на очередной еженедельный ворох корреспонденции, князь почти сразу вспомнила о письме отстряпчиво и едва удержался от тяжелого вздоха. — Кто бы знал, что все так глупо получится! Неужели я так сильно ее обидел своим отказом? — Соня, Софья... Из Чинстахова уехала в свое поместье под Краковом, откуда почти сразу отправилась в вояж по заграницам, и ведь даже письма не написала. Зараза такая. Почему так? Обидно. Процесс самокопания пришлось срочно прервать. Штаб-ротмистер услышал легкий шорох из оврага, потом тихий хруст ветки. «Ага, вот и гости пожаловали. Где там гостинцы?» Только бы бойцы не забыли лицом в землю уткнуться, а то вдвоем с Гришкой много не навоюем. Так, сжигалочка. Шум стал отчетливей, ближе, и вот князь услышал негромкое похрапывание лошади и мягкие шаги человека. Еще одного. Чирканье стального колесика кресала, а кремень прозвучало, как громкий вскрик. Все звуки из оврага как отрезало, и в наступившей тишине Слышно было только непонятное шипение. -ш -ш -ш. Едва занялся огнем короткий огрызок бигфордова шнура, Александр свистнул, что есть силы. Силы было много, а вот умение подкачало, но сошло и так. После чего бросил взрыв пакет во враг, одновременно зажмуривая глаза и отворачиваясь. Негромкий хлопок и яркая вспышка, ощутимая даже с закрытыми глазами, А в руке уже шипит гадюкой следующий подарочек. Близкая вспышка, привет от Унтера, и взрыв пероксилиновой шашки почти одновременно ударили и по ушам, и по глазам, а по спине простучали небольшие комочки земли. Следом, как эхо, бухнул второй взрыв. Появились и полетели вниз огоньки факелов. Во враге моментально воцарился хаос. Ржание обезумевших лошадей, беспорядочная стрельба, панические вопли и над всем этим частый треск винчестеров. Александр стрелял как в тире, целясь в основном по ногам. Ему очень хотелось узнать, кто убил дозорных, и самое главное, как это сделали. Пусть один из них был малоопытен, У второго этого самого опыта хватало на двоих. Как-никак третий срок служил. То же самое старались сделать и остальные. Во-первых, так приказал командир. А во-вторых, их тоже мучило неудержимое любопытство и желание поквитаться с убийцами их товарищей. Боя не было, получилась бойня. Ослепшие, растерянные, испуганные контрабандисты метались в поисках спасения, то и дело попадая под конские копыта... Моля, пощаде и богохульствуя, пытались отстреливаться и падали, падали на сырую землю, обильно поливая ее своей кровью. Прошла минута, другая, выстрелы стихли, и остались лишь стоны людей и жалобное, больше похожее на детский плач, ржание лошадей. Офицер поглядел вправо, влево, на автомате перезарядил рокот и рявкнул. «Слушать меня! Осмотреться, доложить о потерях! Начали!» Дождавшись окончания переклички, все живы, и это радовало его неимоверно. Князь довольно кивнул головой. «Еще факелов!» «Так, первое отделение, вниз на осмотр, второе контролирует, вперед!» На дне оврага сильно воняло сгоревшим порохом, пироксилином и скотобойней. Да и картинка во многом совпадала, разве что тела валялись в беспорядке, как сломанные куклы. Спустившиеся бойцы стали деловито собирать оружие и успокаивать лошадей, равнодушно перешагивая убитых с ранеными и не забывая при этом зорко следить за руками контрабасов. Среди них всегда отчаянных хватало. «А ну не балуй, брось нож!» Александр только хотел послать за унтером, как услышал выстрел из рокота, затем второй. На пару секунд все притихли, ожидая продолжения. Затем опять задвигались, выполняя тяжелое, но крайне приятное дело — сбор трофеев. Когда на горизонте появилась тоненькая полоска света, вся контрабанда была собрана в одном месте, оружие в другом, горело несколько небольших костерков, а пережившие эту ночь контрабандисты так и остались во враге. Жалости сострадания у пограничников еще крепко спали. Унтура ко мне!» Почти сразу нарисовался довольный, это было заметно даже в сумерках, Григорий. Корнет где? он там сидит, в чувство приходит. Я же ему говорил, не надо вниз спускаться. Так нет, полез. А как увидел Несу у нас разбитой головой, так едва не сомлел. У того полморда в смятку. Надо ж пообвыкнуть к такому-то. Помню, в первый раз и меня едва не вывернуло. В кого стрелял? Я там не совсем удачно шашку бросил. Последние лошади ноги перебило, и хребет. Вот я избавил животину от мучений. «У этих...» — кивнул Григорий в сторону оврага. «Девять убили, пятеро доходят, двое тяжелых и дюжина легкораненых». «Понятно. Кто у них за главного определили?» «Его в шею наповал». «Ну, тоже неплохо. А подручные?» «Двое, командир. Один долго не протянет, в брюхе дырка». А второй прям живчик удрать пытался. Прям так с пулей в ноге. О как! Ну! Договорить офицер не успел. К ним подошел второй унтер, младший. В руках он держал два арбалета. Опа! Теперь понятно, как убили дозорных и почему никто ничего не услышал. Надеюсь, хозяева этого оружия выжили? Так точно, ваш брать? Давай их сюда. Молчавший все это время Григорий не выдержал и поинтересовался. Знакомцы попались, командир. Лучше, Гриша. Куда лучше? Помнишь, ты удивлялся, как смогли наших дозорных тишком упокоить, да что за ножи такие странные? Вот сейчас мы и спросим, как дело было. Унтер непроизвольно потянулся к пистолету и нахмурился. Отношение князя к своим подчиненным уже давно передалось и ему. Своих надо беречь. Стрелки оказались разного возраста, но удивительно похожи друг на друга. Так, как только могут быть похожи отец и сын. Первый глядел по сторонам и на пограничников с напускным безразличием и старался идти прямо, а второй морщился при каждом шаге и слегка шатался. «Как звать?» В ответ раздалось только угрюмое сопение. Еще старший попытался презрительно сплюнуть, да видать во рту пересохло, Получилось кое-как на собственную бороду. Скромные какие. Еще раз, ваши имена. Один из ветеранов вопросительно глянул на офицера, получил разрешающий кивок и коротко двинул младшему поддых К ваши имена. В этот раз плюха досталась старшему, прямо по ране в бедре. Чтоб вы сдохли все имя Миколаш. У второго Эмилон. «Ну что, Миколыш, поведай нам, как вы недавно двух пограничников убили». Командир Алькушской заставы, узнав о перехвате крупной партии контрабандного товара, отреагировал весьма своеобразно. Распорядился, чтобы все без исключения написали объяснительные, у писаря едва рука не отвалилась, Не все солдаты могли похвастаться четким почерком, а пара вообще только читать и умела. Ознакомившись с объяснительными, Григорий Анатольевич отправил старшего и младшего унтеров второго взвода отдохнуть в погреб Гауптвахту Корнета трогать не стал пока, послал двух вестовых в штаб-бригады и к чиновникам из таможенного департамента. Уж что-что, а оценить и описать контрабанду, чинуши всегда являлись как по волшебству и с изрядной оперативностью. Решив самые неотложные дела, Ротмистер пригласил своего подчиненного на доверительный разговор в отрядную канцелярию. — Штаб Ротмистер, как это прикажете понимать? Вам вообще известно понятие субординации? Разве вы получали мое дозволение на устройство этой вашей засады? — нет. И кто вам дал право убивать людей без суда и следствия? Я не слышу вашего ответа. Вы слишком громко кричите, ротмистер, потому и не слышите. Что? Да как вы? Господа, я не помешал?» Бригадный адъютант Блинский примчался на заставу вперед всех, опередив даже подполковника Рослякова. Правда, не на много, всего минут на пять. Сухо поздоровавшись с Разуваевым, И гораздо теплее с князем, Сергей Юрьевич сел за свободный стол и стал внимательно читать рапорты Корнета, Ротмистра и Александра, иногда многозначительно хмыкая. «И в чем же день добрый, господа?» Присутствующим в канцелярии офицерам пришлось немного обождать, пока и Валентин Петрович освоит почти два десятка исписанных от руки страниц. «Хм, недурно». Блинский едва заметно кивнул, выражая тем самым свое согласие и негромко объявил «Ротмистер, мы вас слушаем». Если речь Разуваева слегка сжать и избавить от разного рода канцеляризмов, то получалось примерно следующее. Командир заставы выражал крайнее недовольство своим подчиненным, вменяя ему целый букет прегрешений, многочисленные нарушения субординации где это видано устраивать какие-то там засады без ведома вышестоящего командира или требовать приказы в письменной форме. Непонятные заигрывания с нижними чинами, доходящие до откровенного понебратства, подозрительные занятия сборища, вечное самоуправство. Не потому ли сразу 38 ветеранов подали прошение об отставке? И самое тяжкое – это... «Были убиты после того, как были задержаны. Я считаю расстрел безоружных не просто возмутительным, а позорящим честь русского офицера». «Однако, ротмистер, вы понимаете, что вы сейчас сказали?» «Вполне». «Хорошо». Сергей Юрьевич озабоченно нахмурился, минуту помолчал и с явной надеждой обратился к князю. «Александр Яковлевич, вам есть что ответить на эти... на это заявление?» «Да, господа, по поводу вчерашнего мероприятия. Мне поступил сигнал от одного из моих информаторов о возможной проводке каравана. Время было позднее, и я не смог согласовать свои действия с командиром заставы по причине его отсутствия в канцелярии и на квартире. Далее. Сигнал оказался верным, и караван был перехвачен, причем я отдал приказ стрелять по ногам, что и было исполнено. Все без исключения задержанные имеют почти одинаковые раны, «Простите, что перебиваю вас, ротмистр». Разуваев даже дернулся, когда услышал эту фразу. «А как же убитые?» «Вы знаете, Валентин Петрович, перестрелка в условиях такой видимости практически в полной темноте. Я удивлен, что выживших оказалось так много». «Да, пожалуй, вы правы. Продолжайте, прошу вас». «Теперь по поводу убитой троицы. Некто Миколош, Эмил и Влодзимеш, если я не ошибаюсь». Они являлись старшими среди задержанных контрабандистов и были допрошены мной на предмет установления их личности. Сотрудничать отказались, и когда их возвращали к остальным задержанным, напали на конвойных, попытались сбежать, на предупредительные крики и выстрелы не реагировали, итог для них был вполне закономерен. Свидетели произошедшего — старший унтер и четверо солдат первого отделения моего взвода. Их рапорта я передал ротмистру Розуваеву вместе со своим. После этого инцидента я приказал связать всех живых контрабандистов и вести их на заставу, причем троих раненых привезли на лошадях. Собственно, пожалуй, на этом все. Понятно. А вот скажите, князь, почему нижние чины были вооружены винчестерами, а не штатным оружием? Дело в том, Сергей Юрьевич, что есть такое распоряжение господина Ротмистра всемирно беречь казенное имущество, в том числе и патроны к Бердана. Мне проще выдать нижним чинам свое оружие и свои боеприпасы, чем писать пространную объяснительную по поводу чрезмерного и ничем не оправданного расхода патронов. Хм, однако... Ладно, господа, я думаю, что нам следует считать весь этот разговор досадным недоразумением, а также поздравить Александра Яковлевича с очередным успехом. Я посмотрел немного, думаю, что премия выйдет не меньше 30 тысяч. А вон и чиновники из таможенного департамента появились. Подполковник Росляков был полностью и категорически согласен с Блинским. Корнет шумно переводил дух, Ротмистр Разуваев угрюму багровел, но молчал. Идти против мнения сразу двух старших офицеров? Только ненавистный ему подчиненный не спешил радоваться, а подозвал вестового и тихо что-то приказал ему. — Ну, Александр Яковлевич, я, как посмотрю, ваша удачливость вас не оставила. — Благодарю за лестные слова, Сергей Юрьевич, но, боюсь, это был последний перехваченный караван на данной заставе. — Вот как? — Князь, вы преувеличиваете. Ну, право же, мне искренне жаль будет расставаться с вами. — Дело не в моей скорой отставке. Дело в нынешнем командире Алькушской заставы. Бригадный адъютант недоуменно взглянул на удивленного не меньше его ротмистра и осторожно уточнил. — Вы не могли бы выразиться точнее? — Охотно, Сергей Юрьевич. Приказы, которые издает ротмистр Разуваев, заставляют меня думать, что он очень заботится о безопасности и удобстве для господ-контрабандистов. Может, он им сочувствует или вообще имеет свой финансовый интерес? — Что?! Григорий Анатольевич аж почернел лицом, до того ему стало дурно. Хватая ртом воздух, он не мог решить, что ему делать в первую очередь. Что-то орать, пардон, говорить ему просто не хватало силы и кислорода, молчать же было нельзя. А попытка положить руку на кобуру привела к тому, что на столе перед штаб материализовался штатный Смитвесен. Недолгое, но очень тяжелое молчание разорвало появление запыхавшегося вестового с пухленькой папкой в руках. Вот ваш бродь, разрешите идти? Ступай, голубчик, ступай. А вот, господа, мои доказательства. Это, изволите ли видеть, приказ о прекращении занятий по боевой подготовке с нижними чинами. Это запрет на любую стрельбу в сторону границы. Надеюсь, все помнят, откуда к нам поступает контрабанда. Это распоряжение об экономии боеприпасов. Кстати, вы знаете, как именно несуны убили дозорных третьего взвода? Они просто послали одного молодого паренька с небольшой торбой на спине. Он якобы поздно заметил дозорных и бросился убегать. А они, естественно, за ним. Им ведь было запрещено стрелять по нарушителям. Даже предупредительный воздух. И то нельзя. Их заманили в засаду и спокойно убили. И также спокойно провели караван. Кстати, повторить это достаточно легко в любом месте дистанции, так что потери еще будут. Далее. Вот приказ, запрещающий мне прореживать кустарник, в котором так любят прятаться контрабандисты. А вот, господа, небольшая подборка статистики. Численность задержанного контрабандного товара за апрель-июнь прошлого и этого года. Право же, Сергей Юрьевич, не сочтите залезть, но при вашем командовании дела обстояли куда как лучше. По мере того, как Александр выкладывал все новые и новые листы с подписью ротмистра, последний все больше и больше бледнел, а вот два старших офицера становились все озабоченнее. Как-то уж слишком похоже на правду все выглядело. По поводу прошения об отставке. Я беседовал с поименованными в этом списке нижними чинами, и все они как один высказали одну причину, по которой подали свои прошения — интенсивные строевые занятия, иногда до шести часов в день, вместо положенного им отдыха. Господа, я считал, что на границе требуются несколько иные умения. Или планируется большой смотр-парад? Далее. Ротмистер забыл упомянуть в своем рапорте трехнедельной давности, что утрачено оружие дозорных, а именно два ружья системы Бердана. Вместо этого он приказал отрядному фельдфебелю изыскать замену. Тот, конечно, нашел. Не знаю только, что ему это стоило. У этой замены полностью расстреляны стволы и крайне изношен ударно-спусковой механизм, то есть они годны исключительно для того, чтобы пугать издали. Как из них в случае надобности будут стрелять солдаты — натуральная загадка. Это все, Александр. Видимо, от волнения или расстройства Блинский позволил себе некоторую фамильярность, но его можно было понять. Далеко не каждый день узнаешь такие новости. Подполковник молчал, но бросал на Разуваева такие убийственные взгляды, что того лихорадило. «Почти, Сергей Юрьевич». «Господин Ротмистер не так давно заявил, что я позорю честь русского офицера. На это полагается только один ответ. Я к вашим услугам, милостливый государь. Или мне нужно вас оскорбить, так же, как вы меня?» Ротмистер величественно встал, обвел всех взглядом загнанной собаки и потерял сознание. Устал сердечный. Или к нему дядя Кондратий пришел? В поднявшейся Суматохе спокойствие сохранили только князь и бригадный адъютант. Первый аккуратно собрал обратно в папку, а второй эту самую папку принял, немного помедлил и приказал. Александр Яковлевич, до выяснения всех обстоятельств и выздоровления ротнестра, вы исполняющий должности командира заставы. Слушаюсь. До встречи, Александр Яковлевич. Чиновник, закончивший оценку контрабандного товара, Слегка удивился, когда увидел вынос тела, так и не пришедшего в сознание Разуваева, но тем не менее быстро сориентировался и подсунул свои бумаги на подпись штаб мистру Агреневу. Прошу-с, и вот на этом листе. Благодарю-с. Вот это вам и всего наилучшего. Вернувшись в опустевшую канцелярию, Корнета Дымкова князь приказным порядком отправил отсыпаться. Александр еще раз посмотрел итоговую цифру, довольно улыбнулся и, вызвав вестового, приказал выпустить из холодной старшего и младшего «Унтеров». Сидельцы, явившиеся в канцелярию, сильно удивились отсутствию любимого командира заставы, а еще больше поведению и внешнему виду своего непосредственного командира. Без фуражки, с расстегнутым воротничком на кителе, расслабленно-спокойный как кот, добравшийся до вожделенного куска рыбы. По вашему приказанию, вольно. Значит так, младший Унтер Кошкин, быть тебе старшим через три дня. Приказ будет, не сомневайся. Вот тебе увольнительное. Явиться в расположение до двенадцати следующего дня. А это десять рублей в счет премии. Свободен. Благодарствую. Ну, а ты, старший Унтер Долгин? Офицер подождал, пока окрыленный Кошкин испарится и продолжил. — Чай будешь? — Че ж не буду. — Буду. — А где рот, э, господин ротмистр? — Да приболел малость. Я теперь за него. Григорий окончательно расслабился и проворчал себе под нос, подсаживаясь за стол командиру и так же, как и он, расстегивая воротничок. — что бы вот черти взяли гниду? — Может, и возьмут, кто знает. — Вот, полюбуйся, сколько мы с тобой настреляли вчера. — Ух, тридцать восемь тысяч это, это ух! Ты только сразу такое не брякни бойцам, помереть от радости могут. Так, держи полусотенную и восстанавливать душевное равновесие в где там дорогими духами пользуются. Ну ты хоть чай допей. пей. Через полчаса после отбытия офицеров пограничников появились другие так сказать, по линии жандармского управления. Передав Сурикову всех доживших до этого светлого часа контрабандистов и коротко пересказав официальную версию событий, подкрепленную копиями офицерских же бумаг, напоследок князь предположил вслух и пофамильно, кто же именно мог быть получателем контрабанды. «Я непременно проверю ваше предположение, князь». — Скажите, а поименованные вами господа никак не связаны с недавним убийством некоего Збигнева-Гробовского? Насколько я знаю, он как раз был посредником. — Увы, тут я вам ничем помочь не могу, но наверняка связь есть. Слегка проводив служителей закона, на обратном пути штаб-ротмистер увидел ротного фельдфебеля, мнущегося в сомнениях прямо на крыльце канцелярии. — Александр Яковлевич, дозвольте вопрос. Кто ж теперь на заставе начальствует? Я и начальствую, Трифон Андреевич. Да вы садитесь. А что, требуется бумагу какую подписать? Не то, чтобы... Какие, <какие> будут распоряжения, ваше Богородие? Устройте в казармах все, как раньше было. Если денег надо, обращайтесь, выделю. Ваш брать, а нельзя ли, как в прошлый год, с лесом, чтобы, значит, не исказенных сумм? А чего же нельзя? Можно. Даже нужно, пока есть такая возможность. Трифон Андреевич, расчищайте от леса и кустарника подходы к линии дозоров. Ну, а отходы сами сообразите, куда девать. Слушаюсь. И вот еще что. Как вы думаете, нам не пора устроить новую баню для нижних чинов? Старая заметно подсгнила. Побольше, получше. Место, правда, займет многовато, ну, так мы ее взамен нынешнего плаца поставим. Как думаете, Трифон Андреевич? Так точно, Ваше благородие, будет исполнено? Отрядный фельдфебель так торопился приступить к выполнению приказов штаб особенно перекопать ненавистный плац, что начал распоряжаться, еще не закрыв за собой дверь канцелярии. Как мало человеку нужно для счастья. Ну, а мне осталось потерпеть полтора месяца и на свободу.